Глава 11. Итак, по лицу Флориана, появившегося в холле отеля несколько часов спустя, было видно, что он просто сгорает от нетерпения, жаждет поделиться со мной свежайшими новостями. На лифте мы поднялись на самый верхний этаж и вышли на открытую террасу. «У меня для вас кое-что есть», — начал он с места в карьер. «Хорошие новости». Думаю, за них вы можете выпить свой первый в жизни коктейль кайперинья. Хорошо, — согласилась я. Мы сели за столик у края террасы, и я невольно залюбовалась солнечным закатом. Солнце медленно садилось, постепенно прячась за горной вершиной два брата. Стало смеркаться. Вот, взгляните на это. Он протянул мне листок бумаги, который извлек из своего пластикового портмоне. Здесь список всех членов семьи Айрис Кабрал, начиная с 1850 года, с указанием дат их рождения, вступления в брак и смерти. Я молча глянул на листок, все еще не в силах поверить в то, что все эти люди имеют какое-то отношение ко мне. Как вы видите, Густаво Айрис Кабрал женился на Изабелле Бонифацио в январе 1929 года. В апреле 1930 года у них родилась дочь, Биатрис Луиза. Поскольку дата смерти возле её имени отсутствует, то можно предположить, что это та самая старая дама, которую вы вчера встретили на вилле. А дети у неё были? Живо поинтересовалась я. Да, были. В 1951 году она вышла замуж за Эвандро Карвалью, и у них тоже родилась дочь, Кристина Изабелла. Это случилось В 1956 году. Карвалью? Но это же фамилия старой дамы. Я сама слышала, как служанка, обращаясь к ней, именно так её назвала. А Кристина, что случилось с ней? Вот здесь ниточка обрывается. Во всяком случае, в метрических книгах Рио нет никаких упоминаний о её смерти или рождении у неё детей. Естественно, нет никаких сведений и об отце потенциального ребёнка, если он был. Мы даже не знаем, была ли Кристина замужем. К сожалению, архив уже закрывался, и у меня не хватило времени на то, чтобы провести перекрёстную сверку. Итак, если я принадлежу к членам семьи Айрис Кабрал, что ещё само по себе большой такой вопрос, то Кристина вполне подходит на роль моей матери. Задумчиво бросила я. Нам подали напитки. За ваше здоровье. Я подняла бокал и сделала большой глоток и с непривычки чуть не задохнулась. Горьковатая крепкая жидкость обожгла мне горло. Флориано весело рассмеялся, наблюдая за моей реакцией на Кайперинью. «Я же предупреждал вас. Коктейль крепкий», — заметил он и отхлебнул из своего стакана с таким невозмутимым видом, будто пил воду. «Я успел побывать и в Национальном музее. Попросил своего приятеля сделать быстрый осмотр камня с помощью специальной установки с ультрафиолетовыми лучами». Единственное, что удалось ему разобрать наверняка, это первое имя — Изабелла. Судя по тем записям, которые я сделал, она вполне может быть вашей прабабушкой. А второе имя? С ним дела обстоят похуже. Буквы совсем стерлись. Приятелю потребуются дополнительные исследования. Правда, первые три буквы он разобрал. Инициалом моего предполагаемого прадедушки Густаво Айрис Кабралл? Нет. Вот что удалось прочитать моему другу. флориана протянул мне еще один листок бумаги. Я посмотрела на буквы. Потом бросила вопросительный взгляд на флориана -э -э «Л-А-А?» «Дайте моему стефану еще 24 часа, и я уверена, он прочитает всю надпись до конца. Он один из лучших специалистов в этой области, если не самый лучший. Еще хотите?» Флориана кивнул на мой бокал с коктейлем. «Нет, пожалуй, лучше бокал белого вина». Флориана повторил заказ на выпивку, после чего уперся в меня напряженным взглядом. «Что не так?» — спросила я у него. «У меня еще кое-что для вас припасено, Майя. И если вы сочтете это недостаточным доказательством того, что вы связаны родственными узами с семейством Кабрал, то тогда я не знаю, что еще можно предложить. Готов взглянуть?» «Надеюсь, ничего ужасного?» — подозрительно спросила я. «Напротив, всё очень красиво. Вот. Ещё один листок проследовал ко мне. На сей раз на нём была копия старинной фотографии. На фото было женское лицо. Кто это?» «Изабелла Айрис Кабрал. Её имя указано первым на обороте вашего камешка. Судя по всему, это ваша прабабушка». Вы же не станете, Майя, отрицать очевидного сходства между вами? Я вгляделась в лицо женщины. Пожалуй, Флориана прав. На меня, словно из зеркала, смотрело собственное лицо. «Все может быть», — неохотно процедила я. «Майя, никаких может быть», — возмутился Флориана. «Скажу больше. Эта фотография — лишь одна из немногих, что хранятся в архиве, в том числе и на страницах старых газет. Всё это я скопировала в Национальной библиотеке себе на флешку. Изабелла, как я уже говорил, в январе 1929 года вышла замуж за Густаво Айриса Кабрало. Венчание состоялось в Кафедральном соборе Рио-де-Жанейро. Судя по газетным публикациям тех лет, то была, безусловно, свадьба года в высшем обществе Рио. Всё так, но наше сходство может быть и чистой случайностью». Продолжала упорствовать я, испытывая определенную неловкость от того, что Флориана настойчиво сравнивает меня с какой-то великосветской красавицей былых времен. «Хотя?» — вдруг вспомнила я. «Что хотя?» — немедленно вцепился в меня Флориана. «Хотя на вилле я успела заметить скульптуру в дальнем углу террасы. Она меня поразила своей формой. Обычно такие статуи не устанавливают в саду. Фигура женщины, сидящей в кресле». И лицо её очень похоже на лицо с фотографии. Скорее всего, это одна и та же женщина. А ещё помню, когда я посмотрела на её лицо, оно показалось мне странно знакомым. «Ещё бы! Вы ведь с ней похожи, как две капли воды!» — воскликнул он, глядя на то, как официантка снимает с подноса свежие порции выпивки и ставит бокалы перед нами на стол. «Как бы то ни было, а у нас наметился явный прогресс» успехи так сказать на лицо я вам крайне признательна флориана правда однако не думаю что вчерашняя старуха захочет мне что либо рассказать или тем более признать свое родство со мною да из какой стати она должна это делать разве вы окажись на ее месте повели бы себя иначе задала я провокационный вопрос пожалуй вы правы после некоторого раздумья согласился со мной флориана Если бы в моём саду вдруг очутился совершенно незнакомый человек, и если бы эта незнакомка была бы сильно похожа на мою мать и при этом ещё заявила, что она приходится мне родственницей, то я бы тоже усомнился в её словах и отнёсся бы к её появлению с крайним подозрением. И куда нам двигаться дальше? Обратно, к ней, к этой старой даме. На сей раз я тоже пойду вместе с вами в качестве сопровождающего. Думаю, услышав мою фамилию, она отнесётся к вам с большим вниманием. Я не смогла сдержать едва заметные улыбки. Святая Вера Флорианов, то, что старуха в курсе того, кто он такой, немного забавляла. Впрочем, все они в Южной Америке такие. Без тени смущения готовы раструбить на весь белый свет о своих талантах и достижениях. И потом я тоже хочу своими глазами, Майя, увидеть ту скульптуру, о которой вы только что рассказали мне. Словом, вы не против, если мы отправимся на виллу вместе? Очень даже не против». Ваша помощь в моих поисках просто неоценима. Уверяю вас, для меня большое удовольствие заняться подобными изысканиями. Как не помочь женщине прямому отпрыску и точной копии одной из самых известных бразильских красавиц недалекого прошлого? Я слегка покраснела, почувствовав себя неловко от столь преувеличенного комплимента. Мой циничный ум немедленно стал прикидывать, что именно ожидает от меня Флориана за свою помощь. «Случайный секс? Сегодня ведь это считается в порядке вещей. Но только не для меня». «Простите», — промолвил он, услышав звонок своего мобильника, и оживлённо затараторил в трубку на португальском с кем-то, кого он назвал Гуэрида, дорогуша моя. «Нет проблем, буду минут через пятнадцать». Флориано взглянул на меня и тяжко вздохнул. «К сожалению, вынужден вас покинуть», — сказал он, осушая свой стакан до дна. «Петра, девушка, которая живёт у меня, умудрилась снова потерять ключи от нашей квартиры». Он сделанным возмущением округлил глаза и взмахом руки подозвал к себе официантку, чтобы рассчитаться. «Нет!» — тут же возразила я. «На сей раз плачу я. И ещё раз большое спасибо за помощь. И вам спасибо!» — он отвесил учтивый поклон. «В какое время за вами заехать завтра?» «Как вам будет удобно? У меня нет никаких конкретных планов на завтрашний день». «Тогда предлагаю в половине одиннадцатого. Успеем до ленча, и сеньора Беатрис Карвалью, я надеюсь, еще не погрузиться в свой послеобеденный сон. Не вставайте», — сказал он, поднимаясь со своего стула. «Продолжайте наслаждаться вином. Итак, до завтра, Майя. Чао». Он отошел от столика, кивком головы попрощался с официанткой, которая, судя по тому, как она ела Флориана глазами, тоже узнала известного писателя. Я отхлебнула ещё немного вина и подумала про себя. «Какая дура! Это же надо вообразить себе такое, будто этот мужчина захочет переспать со мной». Флориана, как и большинство других людей вокруг меня, живёт своей полнокровной жизнью. Я снова поднесла к губам бокал вина. А вдруг я тоже сейчас стою на пороге своей новой жизни? Тогда мои поиски вполне оправданы.